Глава пятнадцатая. Карты течений. — Это палец Уистлера? Уэзерс зажал палец между прозрачных стеклянных пластин, погрузил в камеру, включил сканер. — Это палец Уистлера, — заключил Уэзерс, — с левой руки, безымянный. Шуйский выдохнул с напускным облегчением, сверился с Штайнером. Штайнер облегчения не испытал. Думаю, он не сомневался, что это палец Уистлера. В медотсеке пахло кислым. Спирт. Что-то лопнуло. Старинный градусник спиртом так пахнуть не мог. Стандартный медотсек. У нас на 17 станции такой же. Покрытые инием холодильники, нетронутые кушетки. Диагностический модуль. Похожий на морской огурец бокс-клеточной терапии. Коллекция скальпелей. На семнадцатой станции на стене висела коллекция шприцев в витрине из хромированной стали и граненого синеватого стекла. Видимо, коллекция входила в стандартную комплектацию медотсеков. Скальпели, думаю, реплики. «Э, «В принципе, ничего страшного». Уэзерс поворачивал палец в камере сканера, разглядывал с разных сторон, увеличивая, отдаляя. «Приставим обратно. Или новый вырастим. Хоть так еще лучше». Зачем нам старый? Лучше новый. На работоспособности это никак не скажется. И, честно говоря, Штайнер не очень понимая причину вашего беспокойства. А, помните, года два назад инженеру оторвало ногу? — Смотрите внимательнее, — потребовал Штайнер. Штайнер разгибал и разгибал шестигранный медный штырь. Я не успел заметить, откуда у него, скорее всего, из оптической лаборатории, Уэзер снова склонился над сканером. «Или из библиотеки?» не разгибал штырь. «Разгибал штырь. Наверное, штырь из старого фазокорректора. Или DAC-фильтра. Или из биоскопа. От биоскопа. Составная часть биоскопа. Шуйский отрешенный сидел на медицинской кушетке. Я хотел уйти, но понимал, что уйти не получится». Я тут не для того, чтобы уйти. — А что с костью? — спросил Уэзерс. — Обрубок? Это... Он инкрустировал в кость... Что это? Иглы? Уэзерс поглядел на меня. — Это... Это, скорее всего, некий эксперимент, — пояснил я. — Или шутка? — Эксперимент? переспросил Уэзерс. — Шутка? — Что происходит, Штайнер? Штайнер потрогал голову штырем. Уэзерс потрясенно поворачивал палец в сканере. Непонятно было, что он хочет в этом пальце найти. — Уэзерс, у вас что-нибудь есть? Я... я несколько в последние дни... утомлен. Уэзерс достал из холодильника серебристую пластиковую банку. Протянул Штайнеру. — Адаптивная, — пояснил Уэзерс. — Не больше двух капсул, пожалуйста. Это старое средство, крайне эффективное. Штайнер бросил штырь на пол, взял банку. — Может, вы все-таки объясните? — спросил Уэзерс. — Что случилось? — Палец не выглядит оторванным, скорее ампутированным. — И где ноготь? Штайнер вытряхнул на ладонь три капсулы, проглотил, сунул банку мне. Банка пахло сладким. Э, «Ногти не было», — неуверенно произнес Шуйский. «То есть э, не было на пальце. На своем месте. Но в целом он там был. На аппарате». Штайнер прожевал капсулы, поморщился. «Палец. Это намек на Санбати?» — спросил Уэзерс. «Но Санбати, насколько я помню, потерял все-таки мизинец не жевал. Странно, словно капсулы прилипли к зубам, двигая челюстями. «Все-таки где ноготь?» — спросил Уэзерс. «Я не стал его отклеивать», — ответил Шуйский. «Не смог, если честно». «Видите ли, доктор, этот палец найден при весьма...» «При весьма...» — Шуйский сбился «В возмутительных обстоятельствах помог я». — При абсолютно, — прошептал Шуйский, — при абсолютно возмутительных. — Палец, найденный при возмутительных обстоятельствах, — уточнил доктор. Шуйский кивнул. — А где сам владелец, то есть обладатель, бывший хозяин? — спросил доктор. — С ним, надеюсь, все в порядке? — Не знаю, — ответил Штайнер. Последний раз сенсоры определили его в четвертом кессоне, это западная аппарель. Однако, сами понимаете, вблизи актуатора сенсоры не всегда, не всегда можно им верить. А сейчас еще спрайты, скорее всего, сейчас он в объеме. Там работает смена. Штайнер потер виски. — Вы полагаете, эпизод? — спросил Уэзерс. — Не исключено. — А что это еще может быть? Уэзерс посмотрел на меня. «Все в порядке, доктор. Ян с нами!» — успокоил Штайнер. «Да, я уже понял». Я открыл банку. Она была заполнена красно-белыми капсулами. «Лакрица», — вспомнил я. «Пахнут лакрицей». «Вы нашли палец в объеме?» — уточнил Уэзерс. «К счастью, нет. В библиотеке». «В тиши глубоких вод». Штайнер отобрал у меня банку. Принял еще одну пилюлю. — А почему вы сомневались, что это палец именно Уистлера? — спросил Уэзерс. — И почему сам он не обращался в медчасть? Штайнер промолчал. Шуйский тоже. — А я не знал, что сказать. — Отправьте за ним дежурную группу, — посоветовал Уэзерс. Штайнер сунул банку Шуйскому, поднял штырь, согнул, разогнул. Если он так продолжит, то сорвет кожу на ладонях. — У нас есть протоколы безопасности, — напомнил Уэзерс. — Думаю, их стоит соблюдать. — Не мне вас учить, Курт. — Сейчас я не могу соблюдать протоколы, — ответил Штайнер. Обстоятельства, при которых был обнаружен предмет, часть... Штайнер кивнул на палец, свернул штырь в кольцо. Эти обстоятельства... Штырь сломался. — Отправлять дежурную группу — не лучшая идея, — закончил Штайнер. — Мы должны решить этот вопрос самостоятельно. — Самостоятельно? Но почему? Уэзер с тоской оглянулся на оранжевый медбокс, стоящий в углу. На 17 станции в таком хранились реанимационные наборы. — Возможно, — Штайнер поморщился, — возможно, нам придется иметь дело с определенной э, ну, степенью неадекватности. — Разумеется. Если это эпизод, это не эпизод. Если это эпизод, то все гораздо проще, но я боюсь, что это не так. Я не видел Штайнера в таком состоянии. Думаю, ему хотелось плакать. Лицо задвигалось в подходящих для слез местах. Штайнер стал трогать себя за лицо, словно пытаясь его успокоить. — Возможно, не стоило это начинать, — сказал Штайнер. — То есть наверняка не стоило. Уэзерс косился на меня. — Что все-таки предполагаете? — сощурился Уэзерс. — Нам придется спуститься, — сказал Штайнер. — Не вижу других вариантов. — Это разумно. Человек в пограничном состоянии может быть опасен. В том числе для окружающих. — Вам, доктор, тоже, — к сожалению, — указал Штайнер, — придется спуститься с нами. Могут понадобиться ваши... — Определённые навыки и спецоборудование. — Вы, надеюсь, понимаете? Уэзерс кашлянул. — Я понимаю. Но вы уверены, что оборудование действительно понадобится? — Вы же видели палец. Вы же его видите? Штайнер снова указал на палец в сканере. Уэзерс направился к оранжевому боксу. — Ян, хочу тебя спросить... — Спросить? — Штайнер, похоже, смущался. — Ты же э, спасатель, так? — Так. — Приходилось ли тебе спасать кого-нибудь, э, ну, скажем так? Э, Штайнер обернулся на Шуйского, но тот посторонний пожал плечами, отчего Штайнер принялся проверять карманы костюма. — Спасать против воли, если так можно выразиться. — Спасуемого. — Хорошее слово, — подумал я. «Спасуемый». «Неоднократно», — сказал я. «Более того, практически всегда никто не хочет спасаться. Когда человек не хочет спастись, применяют несколько стандартных процедур. Например, таких...» Я дотянулся до Шуйского. Пока Шуйский поднимался с пола, Уэзер свернулся от оранжевого бокса с другим боксом, малым. Малый оранжевый бокс удобно висел на поясном ремне доктора. Штайнер проверял карманы комбинезона. Если спасуемому грозит серьёзная опасность, приходится действовать экстренными, порой форсированными методами. Пока Шуйский поднимался, Штайнер достал из кармана бумажный самолёт. Думаю, Ян, твои профессиональные навыки могут нам пригодиться. Шуйский отошёл подальше. Штайнер расправил бумажные крылья, хотел запустить самолёт, замахнулся, передумал, спрятал обратно в карман. Я на что... что он делал в четырнадцатой лаборатории? — негромко спросил Штайнер. — Аэродинамические опыты, — ответил я. — Аэродинамические опыты? — Лучше не медлить, — заметил Уэзерс. Мы вышли из медчасти, направились к лифту. Шагали быстро. Штайнер и Уэзерс сосредоточенно молчали. Уэзерс то и дело поправлял медбокс. Шуйский хлюпал носом и кряхтел. Я шагал последним. Штайнер вызвал лифт с помощью персонального идентификатора. Аэродинамические опыты имеют большое значение. Я в детстве тоже занимался такими опытами. Меня прежде всего интересовала форма. В полете главная форма. Чтобы понять это, достаточно посмотреть на эволюцию летательных аппаратов. Их форма становилась совершеннее, и, заметьте, всё дальше уходило от природных образцов, стремясь к некоему абсолюту. Возможно, мы были близки к идеальной форме, Это в нескольких шагах от прорыва, но случилась синергетическая революция. Баланс сдвинулся, мы перестали взаимодействовать с пространством. Мы стали его разрывать, — рассказывал Штайнер. Я понимал, зачем. Лифт шел долго. Остановился. Стены кабины втянулись. Не заметил, куда. Мы оказались в необычном помещении. Раньше я никогда в таких не бывал. Мне показалось, оно походило на металлический конус. Впрочем, это мог быть оптический эффект. Много железа везде. По сторонам, под ногами, над головой. И пахло железом. Я понял, что еще не видел столько железа на Регине. А здесь железо. Сверху свисали цепи. Сотни цепей. Вокруг и вдоль стен стандартные грузовые боксы. Много. Рабочие комбинезоны были подвешены к цепям. Цепи поднимались в высоту. Терялись в сумраке. Костюмы высшей защиты шевелились в волнах восходящего сквозняка. «Под нами четвертый кессон» что я не руказал на решетку. Это нулевой шлюз. Он оборудован в соответствии с традиционными представлениями. Думаю, ты понял. Я понял. И подумал, что цепей я не видел никогда в жизни. На Земле их не осталось вовсе. В пространстве тоже. А здесь есть. Кто-то реплицировал тысячи цепей, чтобы оборудовать предшлюз четвертого киссона в соответствии с традициями. Синхронная физика. Штайнер поймал комбинезон, подтянул его и снял с крюка. — Шуйский, поднимись, пожалуйста, на пульт, — приказал Штайнер. — Проследи, ну, ты понимаешь. Шуйский с видимым облегчением удалился, мы остались в предшлюзе одни. — Одевайтесь, времени мало. Я и Уэзерс тоже поймали и притянули комбинезоны, стали одеваться. Комбинезон, маска, ботинки, перчатки. Все, кстати, несмотря на древний вид, удобное. «Пройдемте к подъемнику», — указал Штайнер. «Туда, к зеленому створу». Мы направились к подъемнику, к зеленому терминалу. «Это, разумеется, не обычный подъемник», — объяснял Штайнер. «Это шлюзовая карантинная система, как вы понимаете, многоуровневая». Мы вошли в киссон. Двойная диафрагма. Камера, похожая на доменную печь. Откуда я знаю, как выглядит доменная печь изнутри? Объем должен быть максимально стерилен, поэтому спуск займет несколько минут. Проходите поближе к центру, по краям... Дискомфорт. Мы ступили на решетчатую платформу. — Можно закрыть глаза, — посоветовал Штайнер. — Начинаем! Держитесь. Платформа дрогнула и медленно поползла вниз. Объем окружен тройным коконом модифицированного инерционного поля. Штайнер продолжал рассказ. Первый слой останавливает любой живой организм крупнее вируса. Второй слой задерживает вирусы. Любые формы органической материи. Я вспомнил бумажный самолет Уистлера. Снег, зажигалку третий слой отсекает инерционные платформа дрогнула я не расслышал откуда тогда снег спросил я Галерея, на которой мы были засыпаны снегом этого не может быть осторожно поправил шнайдер барьер непроницаем в одну сторону это строгий протокол безопасности через кокон не может проникнуть ничего кроме света на галерее лежал снег, наметённый из объема. «Но я же видел...» «Там холодно», — объяснил Уэзерс. «Это вызывает ассоциативные замещения, преобразуемые психикой, как правило, в зрительные формы. Необыкновенно яркие». На галерее был снег. Из этого снега Уистер лепил снежки. «Осторожно!» «Свет». Глаза стоило всё-таки закрыть. Жар! Я почувствовал его сквозь костюм. Платформа опускалась. Жар. Холод. Свет. Толчок. — На месте! — объявил Шнайдер. — Сейчас глаза привыкнут. Мы покинули платформу. — Четвёртый кессон! — пояснил Штайнер. Мы оказались в огромном помещении, больше всего похожем на эллинг для дирижаблей службы контроля погоды. Металлические фермы, терявшиеся в высоте, хрустальные изоляторы, платиновые сталактиты стабилизационных пластин. Много машин, предназначение которых я не знал. Вместо дирижаблей сопоставимые по размерам холдеры, покрытые изморозью, заполненные, вероятно, жидким кислородом. «Нам туда!» — указал Штайнер. «Шагайте по желтой линии». Мы пошагали по желтой линии, хотя я почему-то видел ее красной. По сторонам в несколько ярусов располагались М-блоки, видимо, перенесенные с тощего дрозда. Блоки вскрыты, сменные кассеты вырваны. Бронзовые цилиндры валялись на полу в бордовой амортизационной жидкости в спутанных черных кабелях. Ни Штайнер, ни Уэзерс не смотрели по сторонам, я разглядывал окружающие с интересом. М-блоки были весьма ресурсоемкими устройствами, предназначенными к репликации. Собирались и настраивались индивидуально. Здесь же их не особо, похоже, ценили. Я заметил, что некоторые блоки вскрыты нештатно, похоже, с использованием резаков и ломиков. — Обычно мы работаем со вторым кессоном, — говорил Штайнер. На сегодня Уистлер вошел здесь. Думаю, правильно следовать за ним. М-блоки кончились. Я заметил людей. Несколько человек монтировали установку, больше всего напоминавшую крючковатый гриб, объеденный слизнем. Сам слизень тоже имелся. Полз по шляпке, блестя хромом панциря. Сейчас в объеме смена. Два инженера монтажа и контролер. Три человека. Мы стараемся, чтобы в рабочей зоне присутствовал минимум сотрудников. Выслер нарушил правила. И палец? Мы должны проконтролировать. Надеюсь, вы понимаете. Выслер, скорее всего, там. Сейчас мы идем к основному шлюзу. По мере продвижения к шлюзу машины, окружавшие нас, становились все причудливее, утрачивали земные черты, привычную геометрию, становились легче и изящнее. Матовая сталь уступала место хрусталю, сапфиру и полированной меди. Машины напоминали мне существ. Земных, но искаженных почти до неузнаваемости. Журавль, черепаха, кит. Голова заболела. Вернее, не заболела. Глаза стали отставать. Я поворачивал голову. Глаза на долю секунды задерживались, вызывая приступы дезориентации. Не стоило вертеть головой так увлечённо. — Смотреть под ноги, как Штайнер. — Ненавижу это, — прошептал Уэзерс. — Уровень шума, — пояснил Штайнер, — здесь крайне высокий уровень шума во всём комплексе. Отсорберы не справляются. Зато в самом объёме тихо. Там самое тихое место в мире, вы сами убедитесь. Слабые инерционные поля гасят практически всё, — Машины снова изменились. Теперь я не узнавал в них ни птиц, ни паука. Бесформенные камни. Из их нечеловеческих очертаний мозг старался извлечь смысл, придать значение расколам и выступам, при этом никаких сомнений в том, что это не камни, а приборы, у меня не возникало. Янтарь. Соломенные слезы небесного змея. Мутный камень — Гигантский опал с золотыми искрами в глубине, светящийся сам по себе. Синий камень, кусок скалы в пять метров в высоту, утыканный серебряными иглами. Вокруг него старались многочисленные люди, как мне показалось, они что-то собирали с поверхности монолита. Пинцетами. Вот где все. Здесь. В глубинах соскребают со звездных ежей серебристую пыльцу. «Э, — Эй, Штайнер, ваши сотрудники соблюдают режим? — неожиданно неприязненно поинтересовался Уэзерс. — Вы же сами все знаете про режим, — мягко ответил Штайнер. — Его никто здесь, включая вас, не соблюдает. — Вот именно. Никто не соблюдает. Если так будет продолжаться, я вам гарантирую проблемы. Скоро работать станет некому. — Я вынужден буду доложить. Везерс продолжал ворчать, неубедительно грозить докладом, комиссии и выводами. — Туда, — указал Штайнер. — К шлюзу. Мы почти на месте. Я ожидал другого. Стены из кипящей ртути, пылающей плазменной сетки, врат огня, широкой золотой лестницы, ведущей к храму Артемиды. но четвертый кессон заканчивался заурядным вакуумным шлюзом. Мы приблизились к нему. Я ожидал напутственной речи, важных слов, но ничего подобного не случилось. Штайнер опять задействовал персональный идентификатор, и мы вошли в кессон. Черный коридор. В конце лепестковая диафрагма. Стены шершавые, чувствуется через перчатки. — Поля будут отключаться последовательно, — пояснил Штайнер. — Шуйский! «Мы готовы! Начинаем погружение!» Лепестковая диафрагма раскрылась. Следующий отсек. Диафрагма закрылась. Мы последовательно преодолели три черных коридора. За последней диафрагмой начиналась рабочая зона. «Погружение в объем!» «Западная аппарель!» — пояснил Штайнер. «Можно осторожно оглядеться!» С высоты под разными углами опускались белые мраморные колонны. Ни стен, ни границ. Что-то со светом. Пять колонн. Свет двигался, вращался против часовой стрелки. Я понимал, что это искажение, вызванное динамическими инерционными полями, или влияние актуатора, или побочный эффект от пульсации гравитационных машин, удерживающих над нашими головами занесенный камень. Свет обрел видимую скорость. «Наберите воздуха и задержите дыхание», — посоветовал Эзерс. «Это поможет. Должно». И это действительно помогло. Я вдохнул, не дышал, и стало легче. Свет вернулся к привычным свойствам. «Попробуйте пройтись». Я сделал шаг. С трудом разлитое инерционное поле гасило всякое движение, Я двигался, словно через смолу, и звуки долетали с задержкой, мне казалось, что в несколько секунд. — Всё в порядке, — заключил Уэзерс. — Идём дальше. Штайнер двинулся первым. Мы за ним. Пол был каменным. Это я мог сказать наверняка. Не мраморным. Гранит. Над полом примерно на фут инерционная жидкость, прозрачная и одновременно. Как ни странно, я не чувствовал ее сопротивления. Ни сопротивления, ни брызг. Жидкость словно не имела свойств в жидкости. Странная разновидность равнодушного воздуха. Не думал, что машина Дель Рей так похожа. В нескольких метрах слева от нас возникло бледное зеленоватое свечение. Штайнер сделал знак рукой. Мы остановились. Свечение продолжалось. Пульсировало. То расширяясь то сжимаясь в точку. «Лучше пристегнуться к тросу». Штайнер пристегнул карабин к тросу, лежащему под ногами. Пояснил. «Старые методы самые надёжные. Пристёгивайтесь, пожалуйста». Я погрузил руку в жидкость. Пристегнулся. Уэзерс тоже. «Это на всякий случай», — пояснил Штайнер. «Прямой опасности нет» но если вы заблудитесь, придется долго искать. Держитесь за мной в пределах видимости. Мы шагали за Штайнером. Машина Делерея, похоже, древние цивилизации были весьма склонны к монолитам. На атомный микроскоп, — закончил Штайнер. Все именно так и говорят. — Да... «Дело в том, что это не машина Делерея», — сказал Штайнер. «Это действительно субатомный микроскоп. Самый мощный во всех девяти обитаемых мирах. И у Каста, Дита, Новая Кситания, другие. Посетители, осматривающие объем с галереи, уверены, что это и есть актуатор. Мы, как правило, не разубеждаем. Людям привычнее думать, что актуатор огромен. Так заметнее потраченные усилия. А между тем актуатор легко умещается, то есть уместится на ладони. Машина пространства, чей шаг ограничен лишь желанием. Но пока машины Дель Рэя, увы, не существует, она в процессе постройки. Да и актуатор... актуатор еще не смонтирован. Более того, мы в самом начале. Всего несколько процентов первого слоя. Штайнер говорил... Я слушал. Мы шагали через объем, по сторонам то и дело вспыхивали спрайты, разбегавшиеся в толще инерционной жидкости быстрыми зелеными змеями. Около полувека назад австралийская группа штурмовиков в очередной раз пыталась решить проблему репликации кристаллов, используемых в модулях стандартных вычислительных систем. Увеличение объема совершаемых вычислений привело к заметному усложнению архитектуры литиевых элементов. Самих же элементов в ситуации расширения уекумены требовалось все больше и больше. Литографы работали круглосуточно, но с нагрузкой не справлялись. Реплицировать кристаллы не удавалось. Точность копировальной аппаратуры, построенной на эффекте Марла, достигла предела и не позволяла воспроизводить сложные устройства. Группа австралийских штурмовиков пыталась увеличить точность репликации. Однако, как известно, успеха не добилась. Для создания тождественных объектов требовалось исключить воздействие любых переменных. Вспышек солнечной радиации, гравитационных волн, вызванных близостью Луны, искажений, связанных с инерцией вращения Земли и магнитных полей, возникающих из-за ее вращения. Десятков других факторов. Создание оборудования, купировавшего внешние воздействия, заняло бы годы. Тогда один из штурмовиков предложил провести опыт во внешнем пространстве, в условиях свободного дрейфа. Участники группы на такой эксперимент оказались не готовы. Команда распалась. Однако... Однако настойчивый штурмовик решил продолжить изыскание самостоятельно. Его не оставляли вопросы. Возможно ли определить предел соответствия и шагнуть за этот предел? На каком этапе репликации можно утверждать, что копия абсолютно, что образ полностью соответствует отражению? Зеркалу. Для минимизации внешних факторов штурмовик, как и планировал, оборудовал лабораторию на списанном грузовом рейдере. Он вывел корабль в межзвездное пространство, погасил двигатели, инерционные гравитационные поля — и приступил к эксперименту по созданию абсолютно идентичных структур. Тощий дрозд падал в пустоту. Теория разрыва, разработанная Дель Рэем, была проверена несколько раз. Каждый эксперимент заканчивался катастрофой. Неверный путь. Снова был выбран неверный путь. Возможно, следующий путь окажется верным. Узнать про это можно, лишь сделав шаг. Во Вселенной нет подобия. Вселенная не бесконечна, и срок ее жизни не настолько протяжен, чтобы в ней успел появиться объект, полностью идентичный другому. Мир есть неминуемое различие. Различие. Различие есть жизнь, есть путь. Что будет, если искусственно создать заведомую материальную синхроничность? Два объекта, абсолютно схожие друг с другом, идентичные в молекулярном, даже атомном смысле. Наличие двух подобных объектов создаст причинно-следственный парадокс — смысловой мост, который смогут зафиксировать и усилить детекторы. Возможно, был найден путь. Тощий дрост падал в пустоту. Монтаж зеркала массой полтора микрограмма привел к непредсказуемым последствиям. Необъяснимым сбоем в навигационных системах, неожиданным всплеском социальной активности, эпидемией пчелиного паралича, Мировой Совет запретил использование технологии образов на Земле, в Солнечной системе и на основных мирах Ойкумены. Тогда был выбран Реген. Здесь уже существовала база и ранее проводились эксперименты. Началось строительство нового здания института. Одновременно с этим начались работы по сборке актуатора. Сборка. Практические трудности, с которыми столкнулись синхронные физики, превосходили все, что было известно ранее. Барьер Хойла. Полностью исключает использование электронных носителей информации. Накопители могут быть только физически. Доставка М-блоков. Тысяч блоков требует флота и армии специалистов. Зеркала. Подобие. Монтаж зеркала с помощью сверхточных манипуляторов осуществляется исключительно в условиях инерционного поля. В рабочей зоне объема, в периметре, там, где происходит сборка, каждое движение ограничивается инерционным бассейном. Человек чувствует себя опутанным цепями, отчего пребывание в периметре выдерживает лишь один из двадцати Общее время службы монтажника обычно не превышает двух месяцев. Далее следует последовательная и необратимая утрата компетенций. Еще месяц человек может проработать наблюдателем, после чего возвращаться в периметр категорически не рекомендуется. Врачебная комиссия переводит специалиста на работы вне объема, в кессоне, в лабораториях, на вспомогательные должности. Нехватка дежурных монтажников приводит к тому, что работой приходится заниматься сверхурочно. Уистлер превысил нормы втрое. Вероятно, он, как всякий гений, мог компенсировать нарастающую дисфункцию волевым и интеллектуальным усилием. Симуляции на монтажном тренажере показывали прекрасные результаты и не выявляли отклонений. Руководство института, нуждавшееся в монтажниках, продлевало Уистлеру допуск в объем. Попытки автоматизировать процесс провалились. Более того, привели к аварийному демонтажу слоя, собиравшегося в течение 15 лет. К сожалению, альтернативы ручной сборки в глубоком инерционном поле нет. Обучение и подготовка инженера монтажа растягивается на годы. Уистлер совершил прорыв — разработал технологию, позволяющую монтировать небольшие фрагменты структур молекулярных каркасов удаленно. Теперь у института фабрики на Якасти и Окситании. Подготовленные звенья привозят оттуда на Реген и собирают здесь. Это позволило выиграть время. Но проблемы никуда не исчезли. Не хватает М-блоков, не хватает кораблей, не хватает интереса, Столетия космической эры превратили разведку и освоение пространства в рутину. Новых миров открыто больше, чем человечество сможет освоить в ближайшую сотню лет. Сугубо инженерные трудности множатся в геометрической прогрессии. На сопряжении инерционного поля, параметров микроскопа и интерфейса манипуляторов потрачено семь лет. Постоянное инерционное поле воздействует на целостность пластины, точность воспроизведения данных, поставляемых на Реген. Это приводит к тому, что М-блоки нельзя использовать вторично. После извлечения информации устройства подлежат утилизации. По мере нарастания проблем темпы снижаются, время растягивается. Проектные 150 лет увеличились до 400, но уже высказываются мнению, что сборка может продлиться 6 столетий. Шесть столетий. Сроки чудовищны. Человек может заставить себя заниматься тем, результаты чего увидят его дети. Но когда эти результаты не увидят и праправнуки... Эксперимент, длящийся тысячелетия, для Вселенной миг, для нас бесконечность. Общество усомнится в целесообразности. Общество усомнится в возможности. Общество возмутится абсурдностью. Шуйский мастер, но скрывать масштабы поражения скоро не сможет и он. Повлиять на ситуацию нельзя. Задействовать в доставке на Реген образов зеркала весь флот Земли возможным не представляется. Более того, для переброски нужны корабли, оборудованные особым образом, с увеличенными навигационными палубами. Не хватает им блоков кораблей, инженеров курсантов, веревок, стимулов. Скорость разбегания и смещения массы в плоскости шпоры Ориона изменилась, что привело к растягиванию векторов и увеличению их числа. Теперь путь от Земли до Регина составляет не пять векторов, а восемь. Только это обстоятельство привело к увеличению расчетного времени эксперимента на шестьдесят лет. Более того, За время, необходимое для монтажа пирамиды, разбегание может увеличить срок эксперимента вдвое. Я заметил, что шагать стало труднее. Тело тяжелело. Среда вокруг стала плотнее, преодолевалась с усилием. Уэзерс тоже шагал с усилием. Я слышал его хриплое дыхание. Шнайдер шагал боком. Сначала ступая ногой, потом выворачивая корпус, словно протискиваясь через узкие двери. Предстоящий путь пугает. Ещё незаданные вопросы приводят в трепет. В самых беззаветных сердцах поселяется червь сомнений. Многие издались и сложили руки. На сегодняшний день монтаж закончен на 3,7%. Уже в таком состоянии актуатор оказывает воздействие на континиум, что ещё более осложняет задачу. Вопросы. Именно из-за них Уистлер просит разрешить жидкую свечу, попробовать опрокинуть айсберг, как сделал когда-то Сойер разорвать плацентарный пузырь, запустить время. Но все указывает на то, что Уистлер свернул не туда, что у него серьезные затруднения с психикой. — Мы слишком самоуверенная раса, — услышал я Уэзерса. — С чего мы вообще взяли, что Вселенная принадлежит нам? Голос его изменился, стал тонок, прозрачен, колонны над головами нависали. — Но больше ведь никого нет, — ответил Штайнер. — Здесь только мы. Значит, все это наше. Мы — мера всего. Без нас в мире пусто и бесцветно. Космос вовсе не предназначен для разума. Разум противоестественен, разум отклонения — ошибка, которую природа старается всеми силами исправить. Мы захватываем пространство как опухоль, поэтому нас стараются обезвредить. Тысячелетия старались, все эти юрские вымирания, все эти вибрионы, бутылочные горлы и игольные ушки, а искра не угасла. Нет, теперь мы как пожар в степи. Я люблю степи. Там тепло и сухо. В космосе нет степей. Уэзерс разговорился, жаловался: "В космосе нет степей, нигде нет, на прекрасные и окасти нет. Там вересковые холмы, но сравнится ли это со степью?" Раньше он не был таким болтливым, подумал я. Космос это тундра. — бормотал Уэзерс. — Камни, камни. Травы нет. Пустота. Разве это для нас? Угловое уплотнение. А еще я люблю Валдай. Раньше я его не знал. Мы познакомились на борту Дрозда. Он рекомендовал прогулки электролит. — На что они похожи? — спросил я. — Подобие и зеркало. Штайнер не ответил. Я хотел повторить, но не успел. Увидел. — Периметр, — сказал Штайнер. — Это периметр. Два человека, замерзшие в странных позах, в нескольких метрах друг напротив друга. Они словно держали над головами огромный невидимый шар. Шагать стало еще тяжелее. Шагать, смотреть. Я опять чувствовал ток света через глаза. И это было необычное ощущение. Мы остановились. Фигуры сдвинулись. Очень медленно и ступенчато. Фазами. Каждое движение распадалось на множество, и, натянувшись до предела, собиралась обратно, как слишком эластичная пружина. Еще две фигуры стояли чуть поодаль, стояли, словно оперевшись на воздух. Одна из фигур направилась к нам. Уистлер. Даже сквозь костюм я легко узнал Уистлера, хотя двигался он медленно, медленно, все еще продолжая опираться на воздух. «Стой — Стой! — потребовал Штайнер. — Штайнер, ты предсказуем. Уистлер улыбнулся. Я разглядел его улыбку через маску. — И нетерпелив. Начальник не может быть таким нетерпеливым. Куда ты так спешишь? «Перед нами пылающая вечность!» Уистлер приблизился и, пожалуй, минуту стоял перед нами, словно для того, чтобы мы убедились в его подлинности. Остальные продолжили медленный непонятный танец с поднятыми руками. — С тобой всё в порядке? — спросил Штайнер. — Как себя чувствуешь? Двигались по кругу, мелкими, опасливыми, незаметными шагами. «Прекрасно — Прекрасно! — ответил Уистлер. «Работаю. Сегодня по графику монтируем западный контур. Вы, наверное, нашли палец?» Штайнер не ответил. Уэзерс тоже промолчал. «В глазах накопилось слишком много света, — понял я. Что происходит со светом, попадающим в глаз?» «А «Ну, зачем вы притащили Яна? — спросил Уистлер. а погодите -а, а Погодите! Ха, кажется, понимаю!» Свет превращается в мир, превращается в память, накапливается в голове. «Да, мы нашли палец», — громко сказал Уэзерс. «И мы хотим знать, что это означает. Почему палец... почему твой палец...» «Роковая случайность», — отмахнулся Уислер. «Палец зацепился за фланец, а тут лезвие. Не выбрасывать же было». — Вот решил вас повеселить. Я ведь знал, что будете наблюдать. — Ха! Смешно! — Тебя надо обследовать, — сказал Уэзерс. — Зачем? — Некроз, гангрена. — О! Звучит, как песня. — Доктор, при чем здесь некроз? — Некроз — это совсем другое. Монтажники с воздетыми руками прекратили движение. Периметр замер. Слишком чистый воздух. Если вдуматься, у нас у всех некроз. В той или иной степени. Мы все неоднократно умирали. Умирали, умирали. Вы понимаете, теперь люди делятся на тех, кто жив непрерывно, и тех, кто многократно умирал. Это требует осмысления. — Лучше тебе пройти с нами, — попросил Уэзерс. — Пройти? — Куда пройти? — Надо пройти тесты. — Ха! Пройти-пройти тесты! Прекрасно! — Штайнер, я вот о чём думаю. Многие совершенно ошибочно называют технологию, открытую Сойером, телепортацией. — Это абсолютно неправильно. Никакой телепортации нет. Есть некропортация. — Я вывожу тебя из объёма, — перебил Штайнер. Куда, куда ты меня вывозишь? У меня не кросс Штайнер, не кросс не вывести. Уистлер потряс левой рукой. Я заметил, как Уэзерс потянулся к оранжевому боксу. Ян, мне кажется, Штайнер замолчал. Рука Уэзерса замерла в сантиметре от крышки оранжевого бокса. Уистлер насмешливо и с ожиданием смотрел на нас. Штайнер думал. — А все, проклятый Барсик, — сказал уислер Что? — Барсик. Свихнувшийся киберкот. Палец упал, а он его цап. И скрылся, представляете. Теперь у нас в институте водится пантера-людоед. Потенциально. Везер осторожно поглядел по сторонам. — Здесь не лучшее место для разговора, — заметил Штайнер. — Думаю, ты сам понимаешь, что это... «Оптимальный вариант. В сложившейся ситуации ты обязан...» Штайнер оглянулся. Уистлер оглянулся. «Да что же это?» Уистлер сделал шаг к периметру. «Стоять!» — приказал Штайнер. «Не двигаться!» Уистлер послушался. Я глядел на людей, которые держали над головами невидимый шар. Ничего не изменилось, они так и держали шар. Но и Штайнер, и Уистлер были определенно озадачены — если не сказать, испуганы. Везерс быстро сдвинул застежку крышки оранжевого бокса. — Ты видишь, — прошептал Уистлер. — Выходи из объема, — приказал Штайнер. — Я сам! Я сам все сделаю! Я не мог понять, что происходит. Люди держали над головами невидимый шар, дрожа под его тяжестью. — Ты не справишься, — сказал Уистлер. — Выходи, — повторил Штайнер. — Ян, шагайте по тросу! Не ждите нас! — Уэзерс, тебе лучше остаться! Тут лучше остаться! — Тебе не справиться, — неуверенно повторил Уистлер. Штайнер и Уэзерс направились к периметру. — Они не справятся, — сказал Уистлер. — Нам надо возвращаться. Зеркало. Его еще нет. Оно будет похоже на пирамидку. Пирамидка из сверхтяжелого вольфрамового сплава размером примерно... Мы возвращались. Я с трудом передвигал ноги и плохо представлял, куда надо идти. Я смотрел под ноги в черную воду. Разметку было не видно, и теперь я понимал, зачем мы пристегнулись к тросу. Трос спасал. С горчичное зерно. Мы возвращались долго. Где исходный образ? Если Совет запретил опыты с зеркалами и образами на земле, где находится оригинал? — Ты говоришь вслух! — крикнул Уистер. — Ян, ты говоришь вслух! Это уровень шума! — Что? — Уровень шума! Здесь не самое тихое место, здесь тоже... «Слишком высокий уровень шума — ошибка проекта. Я предлагал Штайнеру установить конусы, но он боится, что это повлияет на динамику. Он боится, боится, боится. Пусть мы лучше оглохнем. Хотя синхронному физику ни к чему слух. Что ему слушать? Как ты думаешь, если, допустим, отключить тот же слух?» Звук. «Вот и я не знаю», — сказал Уистлер. «Не знаю!» — Что? Ты немного оглох. Ты теперь думаешь вслух, это случается. Со мной такое бывало, это скоро пройдет. Попробуй, попрыгай на одной ноге. — На какой? — спросил я. — Лучше на левой. — Мы возвращались. — Вы что, действительно собираете там пирамидку? — Какую пирамидку? — спросил Уистлер. — Развернутый вольфрам. Три грамма. Её будут монтировать шестьсот лет. Молекулы за молекулой». «Для чего?» — спросил Уистлер. «Для чего шестьсот лет собирать пирамидку из развернутого вольфрама?» «Как для чего? Это же понятно, это первое приближение». «Первое приближение?» «Почему первое? И к чему приближение? Я не понимаю». «Актуатор». — Два идентичных предмета, образ, подобие. Образ находится, в, в, не знаю точно где, ну, пусть на Иоакасте, а подобие монтируют здесь. Я указал пальцем в сторону объема. — Молекула за молекулой, год за годом. Когда подобие приблизится к образу... — Кто тебе рассказал про... — Такое, — перебил Уистлер. Или ты сам? М? Ты сам? — Штайнер, — ответил я. — Это он, кажется. — Два абсолютно идентичных предмета? Уислер смотрел на левую руку. — Это забавно. — Ха, это интересно. Идея, достойная Сойера. Он любил такое. Помнишь про Айсберг? Если на самом деле воспроизвести синхроничность механически... — Буквально, да, атома, как ты говоришь. — Интересно, как это повлияет на причинно-следственную связь. — Повлияет ли? Выслер уставился на правую руку. — А это действительно забавно. Я про это не думал. Хотя, вроде и на поверхности. Выслер пошевелил пальцами. — Хотя, возможно, это и есть так. Три грамма развернутого вольфрама. А вот цена! А почему шестьсот лет? Откуда такое? Понимаешь, шестьсот лет производит впечатление, но в шестьсот лет могут раздавить... Ян, тебе не кажется, что мы имеем дело с саботажем?» «Шестьсот лет! Ть, удивительный срок! Столько строили готические соборы!» «Зачем Штайнеру это?» — спросил я. «Ну, откуда я знаю, зачем? Перегорел». Не верит в пространство. Уистлер указал пальцем вверх. Такое порой случается. И это одна из проблем. Мы не сомневались, что подвижников хватит на всю Вселенную, но их не хватает даже на рука Фариона. — А ты не заблуждаешься? — спросил я. На Земле верят в синхронную физику. — Моя бабушка раскладывает монеты, — закончил Уистлер. Все бабушки Обожают монеты. Их приятно ощущать пальцами. Монеты, карты, кости. Кости и командор Орлов из бездны. Легенду. Люди не очень хотят знать, что прототип Орлова не испарился в испытательной камере, а сгорел и умирал четыре дня, отторгая клеточную регенерацию обрастая новым мясом, раздирая его, не переставая кричать. Проблемы! Их больше, чем нам представлялось. Вернулись спрайты. Штайнер прав, это шаг назад. Инерционные поля. Трос. Через объем к западной аппарели. Черный коридор. Четвертый сон Подъемник. Холод. Жар. Цепи, свисающие с потолка. Путь то удлинялся, и чёрный коридор тянулся километрами, то съёживался, становился короче. Предшлюз. Цепи и боксы. Цепи покачивались. Эффект Фуко. Я стянул маску. «Сволочи!» — вдруг сказал Уислер. Я сомневался, но теперь уверен. Теперь почти на все три грамма. Уистлер потрогал безымянный палец левой руки через перчатку. То есть наоборот. Теперь я не уверен. Я окончательно сомневаюсь. В чем спросил я? В том, что мне отрезало палец случайно. Шуйский муж весьма хитроумный. Он мог подготовить... подстроить сюрприз. В конце концов, ты же знаешь, я утратил палец при весьма саркастических обстоятельствах. Уислер замолчал. Его глаза умерли, перестали двигаться, и так продолжалось минуту, стали гладкими, как всегда, когда он слишком быстро думал. Я посчитал. Это не трудно посчитать. Шанс потерять палец при таких обстоятельствах ничтожен, так что это не случайность. Ян. Это они подстроили. Уислер кивнул в сторону объема. — Кто? Штайнер, Кассини, Шуйский, первое приближение. — Вряд ли это они, — сказал я. — Они... Зачем им твой палец? — Ты не понимаешь, Ян, палец — это предупреждение. Они предупреждают меня, что в следующий раз это будет голова. Я слишком близко подошел. Пространство вот-вот откроет мне свои секреты. Это... — Один вариант. — А другой? — Другой интереснее. Ты же слышал про Астерия. Где-то здесь, в глубине комплекса, есть камень, похожий на бычью голову. Они притащили его с земли. Они собираются поднести ему мой палец. Я слушал и почему-то не удивлялся. Астерий дарует звезды. Помни, что было написано на стенах лабиринта, хотя... Это здешняя шутка. Сенека жил гораздо позже, он не мог ничего написать на стене. Именно на той стене. Та стена была задолго. Мы топчемся у стены. Хотя, насколько я помню, как раз он был склонен к... к мечу и мрачному парадоксу. Но Барсик спутал их планы. Уистлер толкнул ближнюю цепь. Штайнер и Уэзерс считают, что ты отрезал себе палец, чтобы походить на Санбати, сказал я. Правда по ошибке вместо мизинца отрезал безымянный. А может не по ошибке, а с целью превзойти? <гасш> Это правда? С восхищением спросил Уистлер. Да, для того чтобы возведение пирамиды шло быстрее. Непонятно, правда, как отрезание пальца связано со строительством, с монтажом вольфрамовой структуры. Уислер снова задумался. Глаза его снова остекленели. Строитель пирамиды перед началом работ всегда приносил особую жертву. чтобы умилостивить. у милости ведь? А, не помню, кто там у них был. Атон? Амон и сестра Ейная Лыбедь? Бескрайнее небо лета? «Ра?» «А, точно! Там был Ра. Обычно приносили в жертву палец безымянный». А «Знаете, почему палец безымянный? Он нарочно предназначался для неба, поэтому ему не давали имени. Такой палец непременно закапывали под северный угол в час утренней звезды». «Это правда?» — спросил я. «Не знаю». Я это только что придумал, но нельзя исключать, что так и есть. У Птолемея, кажется, в каноне эм, Птолемей упоминает четырёх палых архитекторов. Не думаю, что это случайно. — Это не случайно! — Уистлер принялся хохотать. С удовольствием, так, словно не смеялся уже давно. — Это ещё забавнее, чем палец неба, — говорил Уистлер. Но! Они на такое не способны, к сожалению. Или к счастью. все-таки к сожалению. Им далеко до Сойера. Помнишь финал Бездны? Как Сойер, э, то есть Орлов. Там же Орлов. Орлов за несколько часов до первой синхронизации понимает, что успеха не будет. Он стоит на внешней палубе станции, вглядываясь в молчащее пространство, в безмолвие. И отчаянно понимает, понимает все про ложный путь, про то, что все закончится катастрофой и уже не может отвернуть, отступить, потому что катастрофа лучше позора. Катастрофу можно пережить. Презрение. Никогда. Пожалуй, я последую совету Штайнера. Отправлюсь спать. И ты, Ян, иди спать. После объема рекомендуется как минимум десять часов сна. И хороший завтрак. Что-нибудь с гуавой, инжиром и шелковицей. Уистлер зевнул и добавил. — Они дураки. — Растерянные дураки. Пальца недостаточно. А что мы можем предложить? Мой брат любил бездну. Пересматривал много раз. Иногда я тоже ее смотрел. Хотя мне бездна не нравилась. Безнадежностью. Все вокруг говорили, что в ней напротив великая надежда. Предельная. Завтра буду выращивать палец. Устал от головоломок. Помнишь, Ян, ты сказал, что все зависит от текста. Вчера или позавчера... А потом мы проверяли, выдержит ли нас воздух. Так вот, ты был прав. Зависимость есть. Ее механизм — интереснейший вопрос. Я им займусь в ближайшее же время. Конечно, Мария будет недовольным, Но что поделать? Наука требует... Цепи качались. Гораздо большей самоотдачи... Я вчера или в один из поздних дней собрал материал. Я должен это обдумать самым тщательным образом. Все-таки как славно лежать на хорошем диване и отращивать безымянный палец. Адастроян, Адастра. Ян, адастра в ушах звенело. Я решил, что стоит последовать совету Уистлера и попрыгать. Лучше на левой.